Нет, это необычное явление. Я не первый день живу на границе. Какая против нас стоит армия? Германская. Ты мне не толкуй. Я знаю, кто наши друзья, кто враги. Допустим, что так. Зачем же себя расстраивать? Удивительно, как ты можешь спокойно говорить? Неужели Красная Армия... Стало бы маневрировать с танками у самых пограничных столбов. Это была бы какая-то демонстрация, вызов. Ну, положим, фашисты давно уже воюют и все время демонстрируют свою технику. Пугают слабонервных людей. Но мы-то не слабонервные, а в данном случае ты просто преувеличиваешь. Но какое право имеют фашисты маневрировать у нашей границы». «Не то, — говоришь, — не то, — быстро замахала руками Клавдия Федоровна. Сегодня опять всю ночь тарактели». «Ну и пусть тарактят». «Тебе нельзя волноваться. Ты сейчас находишься в таком положении, вот тебе и чудятся разные страхи». «Мне не двадцать лет. Четвертого ребенка жду. Не о себе я тревожусь. Пойми, — «Вот о них!» — Клавдия Федоровна показала рукой на помирившихся и беззаботно игравших детей. «Все я понимаю, Клава, и знаю, что тебе нужен покой, большой заслуженный покой. Сколько мы уже с тобой пережили, переезжая с места на место. Тебе легко переносить в таком положении это соседство с фашистами. Думал отправить вас на Днепропетровщину к бабушке». Но сейчас уже поздно. Да ты, я знаю, и сама бы не поехала. Вот скоро получим отпуск и махнем вместе с нашим выводком. В Днепре покупаемся, рыбу половим. Ну, а что соседи озарничают так у нас с тобой и на Дальнем Востоке, и в Средней Азии спокойных соседей не было. И правда, напустила я, видимо, на себя лишние страхи. Однако Шарипов и Усов отлично понимали, что фашисты, захватив Польшу и приблизившись к границам Советского Союза, затевают что-то серьезное. Их провокации с каждым днем становились все очевиднее. Из отряда был получен приказ быть в постоянной боевой готовности. Сегодня была суббота. Все на заставе было обычным, будничным главдия Федоровна видела, как со смехом выскочила из своей комнаты Шура, за ней с кружкой в руках Усов. Он догнал ее и облил водой. Потом они стояли друг против друга, молодые, радостные, сильные, и смеялись. Шура, изловчившись, схватила с головы мужа фуражку и начала ерошить его светлые вьющиеся волосы. Усов вдруг резко выпрямился Быстро одернул гимнастерку, пригладил волосы и наклонился к жене. «Шалунья! Смирно! Отдай фуражку!» Он выразительно показал глазами на ворота. Там часовой пропускал мимо себя наряд пограничников, вернувшихся с охраны границы. Пограничники остановились около фанерной дощечки, где было написано «разрежай». С другой стороны, от выхода из казармы Висела вторая дощечка с надписью «Заряжай». Солдаты, щелкнув затворами, вынули из магазинов патроны. Кладя обоим в подсумок, Юдичев сказал, «Свастику бы их разрядить, чтобы не нахальничали». «Не положено», — мрачно ответил Башарин, и, поглядывая на кончик патрона, сам подумал именно о том же. — Это известно, что не положено, — вздохнув, продолжал Юдичев. — Но палец у меня все время шевелился на спусковом крючке. — Может, и шевелился. А раз не положено, значит, точка. Проверив оружие, дежурный разрешил пограничникам идти. Надев фуражку, начальник заставы пошел в канцелярию. Там он принял доклад старшего наряда, сурово и гордо, Звучали торжественные слова. Пограничный наряд в составе младшего сержанта Башарина и рядового Юдичева прибыл с охраны границы Союза Советских Социалистических Республик.